Чай пьют без сахара из деревянных чашек. Дед натолкал в чашку пшеничных сухарей и, прихлебывая, говорит резонно. Вот смерть придет, узнаешь, какие такие грехи-то бывают. Пей-ка. А что мне смерть? Оживился колека. Не что я боюсь смерти? Да хошь сейчас. Нашел, чем пугать Ваньку. Я дед в прорубь бросался, вытащили. Давился в лесу, веревка лопнула, а ты смерть. Ой, Ванька, не торопись умирать, а как же жить-то мне ты подумал? Ну куды я? Жизнь-то нам единого дается, ах, Ванька, ну к чё жалеть матри будешь? Я брат дед подохну скоро, чую, что околеть я должен не «Замерзну, а ли так, где окочурюсь, что мне смерть? Харкнуть да растереть, во! Не боюсь я ее! Вот не на эстолько. столько!» И Ванька прижал единственным пальцем кончик костыля. «Ой, врё, недоверчиво вставил дед. «Вот тебе и врё, передразнил калека. «Ой, паря, врё. Тебе может жить-то хорошо, так тому хорошо, у кого брюхо большое». — перебил дед. — А ты же вида Бога благодари. Мир должен как-никак прокормить тебя, без этого нельзя. А рука-то, руку напрочь отнять. А душа-то покалечена, промерзла насквозь. Ха! Душа! Да она может почище, чем у кого другого прочего. Вот что! — Да ты дурак, дед, прости бог, а ли умный! — крикнул Ванька и ткнул деда в грудь. — Ежели я кудрявый был! Ежели я пригожий был, и девки от меня таяли. А теперь теперьича на кого ты ущутил? И поднявшись во весь рост, Ванька, постукивая костылем, о лежавшую возле лесину, раздельно произнес «Землю зря топтать, ежели в том моего согласия нет». Понял? Старик ничего не ответил, а только сказал «Пей-ка еще, чаю много». Благодарим. А ты пей, без сумления, от чаю в брюхе веселее делается. Вот что. У Ваньки корявое лицо у коризной покрылось, и он, опускаясь на землю, сказал: Брюха тут ни при чем, ежели душа просится на волю, а ты, чтоб тебя через сапог в пятку язвила, он опять свое, Хе. Запавшие вдавленные временем глаза старика грустно улыбнулись. Как же я-то? Ведь во мне полторы жисти сидит, а я бы еще три прожил. Чертушка, прости бог, этакий право. И чтоб потешить загрустившего Ваньку, он вынул из-за пазухи табакерку и опять не своим смешливым голосом разыграл штучку. К голому голяку, к бедному бедняку, к нашему деду Масолову понюхать табачку носового. «А для чего же табак нюхать? На гору одышка не берет, Под гору спотычка не живет. Ну-ка, раз!» И подморгнул дремавшему Тимше, Понюхал, крякнул громко по-цыгански кахы И сам себе ответил «Кто крякнет, тому два!» «Ну и ласковый же карахтер у тебя, дед!» Чуть ухмыльнулся Ванька. Дед улыбается, кутает Тимшу в шубу, спи, благословясь. Тимшу сон не берет. Ему хочется послушать, что говорят большие, но те молчат. И Тимша заводит сам разговор с дедом. А смертенько дедушка по земле ходит и, не получив ответа, продолжает «Это по что же она, скажи на милость, ходит-то? А вот по то, что тебя не спросила, по этому самому». Дед опять набивает обе ноздри табаком, чихает свирепо с присвистом и приговаривает «Чихи неумытому врыла. не умытыи ты кто, дедушка, черт? А вот дрыхни, тогда и узнаешь кто!» «Нет, вправду! А вот вправду и есть!» Становилось холодно, туман пополз от речки седыми лохмами. Норовил он, цепляясь за стволы дерев и кусты боярки, подняться ввысь. Но таежный сумрак давил его к земле. Справа над речкой, в прогалинке, серебрился месяц. И его тихий голубой свет встал и расплескался над объятой мраком тайгой. Костер меркнет. Старик нехотя подымается, бросает смолье и укладывается спать. Бродяга, свернувшись калачиком, лежит молча, должно быть, спит. Возле него верный. Тимша пыхтит под шубой, жучкой возится, а потом, высунув голову, говорит деду: А надысь я оборотня на заимке видел, с парнишками. Здоровенный! Что и говорить? Нет вправду. Кобелем борзым прикинулся. Матирущий! С тобои это слово! подсмеивается над внуком дед, сладко позевывая. Тот обиженно сглатывает. Глазёнки блестят огнём, и он рассказывает дальше, стараясь придать голосу вес. «Я схватил кость огромаднейшую, Да как этим костём-то звездану кабелята пороже. роже? Ври-ври, вот те и ври-ври!» Тимша вылез из-под шубы, лицо его вытянулось страхом, и он сам себя, пугаясь, прохрипел: «Да кобель-то так весь тут тебе и рассыпался! Аж кружки полетели!» Когда старик загремел густым смехом, Тимша, смутившись, виновато улыбнулся и юркнул под шубу. «Вот как выволок у тебя за сказал хихикой дед. «Да спущу штаны! Эва на чё городит! Баран этакий!» Дед вскоре начинает с присвистом всхрапывать, и мальчонка, надрожавшись досыта под шубой, тоже крепко засыпает.